5.1.9. Вырожденный газ и его свойства. Белые карлики, коричневые карлики и планеты-гиганты обладают общим свойством. Значительная доля их вещества находится в вырожденном состоянии. Познакомимся с ними поближе. Электроны в атоме могут находиться только на тех орбитах, которым соответствуют вполне определенные значения энергии. Заметим, что в квантовой механике, описывающей поведение частиц в атоме, Понятие орбита имеет несколько иной смысл, чем в классической физике, но в данном случае это не очень существенно. Если атом не испытывает внешнего воздействия, то электрон находится в состоянии с наименьшей возможной энергией Е1, что соответствует орбите минимального размера R1 приблизительно равно 10 в минус 10 степени метра. Внешнее воздействие может перевести электрон на вторую, третью или любую другую орбиту из числа разрешенных квантовыми законами роль внешнего воздействия играет либо поглощение атомом кванта электромагнитного излучения, либо столкновение атома с другим атомом, ионом или электроном. Согласно принципу запрета, сформулированному швейцарским физиком Вольфгангом Паули 1900 и 1958 годы, в многоэлектронном атоме одну орбиталь могут одновременно занимать не более двух электронов, но с различным спином, собственным моментом импульса. Следовательно, в атоме не более двух электронов могут находиться в состоянии с минимальной энергией, а остальные вынуждены попарно находиться на более высоких энергетических уровнях. Если сообщить электронную энергию И, превышающую некоторую величину Хи, то он оторвется от атома. Такой процесс называют ионизацией. Атом при этом превращается в положительно заряженный ион, а электрон — свободную частицу с кинетической энергией ИК равно И минус Хи. Впрочем, истинно свободным этот электрон станет лишь в том случае, если рассматривать отдельно взятый атом. В реальной ситуации мы имеем дело с множеством оторвавшихся от родительских атомов-электронов, которые движутся в суммарном электрическом поле положительно заряженных ионов. Поэтому газ, точнее плазма, в некотором смысле оказывается похожим на атом. Неудивительно, что и в этом случае квантовая механика разрешает электронам иметь лишь вполне определенные дискретные значения кинетической энергии, заключенные в пределах от нуля до бесконечности. При этом, как и в атоме, занимать одно энергетическое состояние позволяется не более чем двум электронам. Пока ионизованный газ разряжен, это ограничение не играет никакой роли поскольку число электронов намного меньше числа доступных им энергетических состояний, и электроны свободно занимают их, как бы не замечая друг друга. Свойства именно такого идеального газа изучают в школе. Его давление, согласно закону перона менделеева прямо пропорционально плотности и температуре. Но если бы этот закон выполнялся в любых условиях, то давление электронного газа должно было бы обращаться в ноль при Т равно нулю, поскольку с точки зрения классической физики нулевой температуре соответствует полная неподвижность частиц. Однако это противоречит принципу Паули. Все электроны одновременно остановиться не могут, ибо в этом случае все они имели бы одинаковую нулевую энергию. Следовательно, при очень низкой температуре закон Клайперона-Менделеева неприменим. В действительности при нулевой температуре электроны в газе, как и внутри атома, будут попарно занимать уровни с последовательно возрастающей энергией, не пропуская ни один из них. В атоме это замкнутые орбиты, а в плазме — не замкнутые. В результате все доступные электронным уровни с энергией от нуля до некоторой величины ЕФ, называемой энергией Ферми, в честь итальянского физика, окажутся целиком заполненными. Таким образом, даже при t равно нулю почти все электроны будут находиться в движении, а это означает, что давление газа будет отлично от нуля даже при нулевой температуре. Газ, поведение которого в значительной степени определяется законами квантовой механики, называют вырожденным. Сжимая вырожденный газ, мы увеличиваем не только число движущихся частиц в единице объема, но еще и их среднюю энергию, поскольку свободные места для вновь прибывших в данный объем электронов имеются лишь на высокоэнергичных орбитах. По этой причине давление вырожденного газа растет с увеличением плотности быстрее, чем у классического газа. А что будет, если немного нагреть вырожденный газ, передав ему количество тепла, которого хватило бы на увеличение энергии каждой из частиц на величину дельта-и? В классическом газе все электроны смогли бы воспользоваться этим подарком. В результате температура газа выросла бы на Δt равна Δi, деленное на k, где k равна 1,67 умноженное на 10 в минус 23 степени джоулей на Кельвин. Постоянная Больцмана. Но в вырожденном газе электрон может перейти на другую орбиту, лишь когда она не занята. И если Δi меньше F перейти на более высокие уровни смогут только те немногие электроны, которые первоначально находились на самых верхних уровнях. Поэтому давление вырожденного газа значительно медленнее возрастает с температурой, чем предсказывает закон Клайперона-Менделеева. Но если дельта и превосходит энергию Ферми, то перейти на высокие орбиты смогут все электроны. Последующие их столкновения, друг с другом, сопровождаемые перераспределением энергии, приведут к тому, что часть электронов вернется на нижние уровни, а другие перейдут на еще более высокие. В результате заполнения орбит будет не таким плотным, как в исходном состоянии, а значит, свойства газа станут почти классическими. Теперь легко сформулировать и условия обратного процесса. Превращение классического газа в вырожденный начинается тогда, когда температура уменьшается до значения близкого к температуре Ферми. Tf равно EF на K. При более высокой температуре газ подчиняется закону Клайперона-Менделеева, а при более низкой он становится вырожденным. При этом зависимость его давления от плотности и температуры описывается довольно сложными формулами. Поскольку величина Tf зависит лишь от плотности электронного газа, мы можем на диаграмме температура-плотность, рисунок 5.14, провести линию T равно TF, слева от которой газ можно считать классическим, а справа вырожденным. На той же диаграмме можно указать значение плотности и температуры в центральных областях различных астрономических объектов. Видно, что у достаточно массивных звезд главной последовательности, включая Солнце, электронный газ в ядре не вырожден, а у маломассивных звезд и планет-гигантов типа Юпитера вырожден. Кроме этого, электронный газ вырожден в недрах белых карликов, причем во всем их объеме, за исключением тонкого наружного слоя, а также в ядрах звезд с массами, близкими к солнечной, на поздних стадиях их эволюции. Мы не случайно до сих пор говорили только о вырождении электронного газа. Ионный газ в звездных недрах практически всегда остается невырожденным. Однако при крайне высоких плотностях возможно существование газа из свободных нейтронов, который входит в состав нейтронных звезд. Далее мы еще встретимся с ними. Нейтронный газ сильно вырожден, и ему присущи те же свойства, что и вырожденному электронному газу. 5.1.10. Молодые звезды. Если нанести на диаграмму светимость-эффективная температура точки, соответствующие расчетным значениям L, E, T и e, F, F, в различные моменты жизни молодой звезды, то мы получим линию, называемую эволюционным треком. На рисунке 5.15 показаны эволюционные треки молодых звезд разной массы, начиная с момента их вылупления из непрозрачной оболочки кокона. Расчет показывает, что когда сжатие Солнца закончилось и термоядерные реакции стали полностью компенсировать уносимую излучением энергию, эффективная температура нашего светила почти не отличалась от современного значения 5800 Кельвинов, а светимость была примерно на 30% меньше, чем сегодня. Если на диаграмме L, T и FF соединить точки, соответствующие началу взрослой жизни звезд разных масс, Получится линия, называемая начальной главной последовательностью. На рисунке она показана штриховой линией. Большинство молодых звезд возрастом менее трех миллионов лет входит в состав звездных ассоциаций, содержащих сотни объектов. И это объясняется тем, что сравнительно небольшие облака, из которых формируются отдельные звезды, образуются в процессе деления облаков гораздо большей массы. Одна из причин, заставляющая большое облако делиться на фрагменты, заключается в том, что в исходном состоянии крупные облака вращаются вокруг своей оси с периодом от 10 до 100 миллионов лет. При сжатии их вращение ускоряется. Это так называемый эффект фигуристики или на физическом языке закон сохранения момента импульса. MVR равно конст. Центробежная сила растягивает облако перпендикулярно оси вращения. Оно приобретает сплющенную вдоль оси форму и становится похожим на ватрушку. За таким объектом недавно закрепилось название проплит. Проплит, протопланетар диск, протопланетный диск. Затем экваториальные части диска теряют связь с центральными, и облако делится на фрагменты, которые в дальнейшем сжимаются самостоятельно. Если после распада диска скорость осевого вращения его фрагментов все еще велика, то впоследствии и они могут распасться на облака меньшей массы, каждая из которых затем превратится в звезду. Так образуются двойные и кратные, то есть тройные, еще более сложные звезды. Похоже, что описанный процесс происходит в галактике регулярно. Почти две трети молодых звезд входит в состав двойных или кратных систем. Если же скорость осевого вращения протозвездного облака не слишком велика, то из него образуется одиночная звезда, которую в экваториальной плоскости окружает тонкий газовый полевой диск. Такой диск называют околозвездным или протопланетным поскольку часть его вещества может пойти на образование планет, комет и астероидов. Остальное вещество диска постепенно оседает на молодую звезду. Этот процесс называют дисковой аккрецией. Именно он ответственен за наблюдаемую активность переменных звезд типа Т-тельца и АЕ-БЕ-хербига. При сжатии протозвездного облака его электропроводящий газ увлекает за собой магнитное поле, которое всегда присутствует в межзвездной среде. Сжатие газа увеличивает плотность магнитно-силовых линий, то есть усиливает напряженность магнитного поля, и в итоге оно само начинает влиять на характер движения газа. Взаимодействие околозвездного диска с магнитным полем молодой звезды и самого диска приводит к тому, что часть вещества диска не падает на звезду, а выбрасывается центробежной силой и давлением магнитного поля в окружающее пространство. На некотором расстоянии от звезды этот газовый поток может оформиться в две мощные струи, движущиеся в противоположных направлениях вдоль оси вращения диска рисунок 5.16-5.17. Разлетающийся от звезды газ выдувает из ее окрестности остатки вещества родительского облака, очищает мусоростроительную площадку и подводя итог к формированию звезды.